Хозяева вспохватили, что так и не напоили гостей чаем, но Саша напомнила, что её ждёт папа, и чай решили отложить до следующей встречи. По возвращении оказалось, что за время их отсутствия научный спор не только не закончился, но напротив, перешёл в откровенный скандал с руганью взаимными упрёками, ранянием авторитета магической науки и поисками виноватого, в чём именно сходу было не определить. И Мафей с Сашей тихонько присели в сторонке рядом с яхикающим доктором Дэном, наблюдавшим это действие с откровенным удовольствием профессионала. «Диагнозы ставишь?» – с яхицей поинтересовалась вредная дочь. «Диагнозы – врачебная тайна», – насмешливо отозвался отец. «А из-за чего они?» – полюбопытствовал Мафей. «Неужели до сих пор решают?» «Уже нет», – взмехнулся доктор. Пока они решали, Лола тихонько стянула со стола этот камень, и выковали его из контейнера. В пылу спора никто даже не обратил внимания. И что, хором махнули Маша и Саша. Ничего, кроме вот этого скандала, который мы сейчас наблюдаем. То есть Лола ошиблась, Ками никак на неё не подействовал. Ошибся она или нет, мы узнаем только со временем, когда изменения, если они есть, станут незаметны. Ах, вот что он затеял, тихонько хмыкнула Саша. Его придворный маг тоже уверен, что всё было подстроено, согласился Ден. Но его величество упорно всё отрицает. Шелар действительно восседал в центре скандала, подобно прибрежной скале в шторм, и невозмутимо пояснял, что если кто-то принимал его за квалифицированную няньку, то здорово ошибался, и вместо нелепых обвинений метром следовало бы напротив поблагодарить его, ведь это именно он первым заметил «А они его мысли не читают», – же интересовалась Саша. «На его счастья нет», – полголоса пробормотал доктор Рельмо. «Но, полагаю, и в этом случае он бы нашел, что сказать». Саша завистливо вздохнула и еще раз полюбовалась безупречно непроницаемым выражением лица Шелара Третьего. «Эх, вот бы к кому в ученики попасть, только ведь не возьмет». «Начни с дяди Макса», – посоветовал отец, «а там видно будет, как вы погуляли». Ой, замечательно. Я познакомилась с живой момой и настоящим святым. Ты отпустишь меня туда ещё? Я обещала им кое-какую информацию в сети поискать. Да и с дядей Витей я не увиделась. Отпущу, если будешь хорошо себя вести. Не охотно пообещал доктор. Только постарайся не общаться с дядей Витей на глазах у местных. Это вызовет нездоровые вопросы. Нет, конечно, мы куда-нибудь спрячемся. В ту же пирамиду, например. А затем ещё Рас Любовна глядел неподвижных метров и поинтересовался: "Как вы полагаете, молодёжь, господа найдут возможность на мгновку, чтобы мы могли попрощаться?" Маф fee, который вполне мог бы отвезти гостей домой без всяких прощаний, не сразу сообразил, что доктор таким образом пытается отвести почтенных метров от Шиллера, но отважно ринулся в волны скандала. "Простите, метр, позвольте вас перебить на минуточку. Метр Ден отбывает домой и хотел бы попрощаться." Лишь по едва заметному движению глаз и губ можно было понять, что его величество оценил попытку и от души благодарен. Впрочем, если судить по этим признакам, то и метр Вельмир тоже, и ещё половина участников перебранки. Кайден проснулся с странным ощущением. С одной стороны, вчерашнее неадекватное поведение и состояние неуместного веселья вспоминались как будто с перепою, с другой никакого намёка на похмелье. Только неловко немного из-за того, что вел себя как придурок. Более того, как истеричный нытик вроде ним шаста. Только тут он обратил внимание на яркий свет, заливающий комнату, и в ужасе подпрыгнул на кровати. Который час? Неужели никто не заметил, что я не вышел вовремя и не догадался разбудить? Или все после вчерашнего тоже проспали? Из-за перегородки донеслись неразборчивые голоса, а затем негромкий и не совсем трезвый смех. И еще запах. Кайден изумленно вскочил, прислушиваясь. «Ш-ш-ш!» – заплетающимся языком произнес кто-то очень знакомый. «Разбудишь!» «Ну и пусть услышит!» – ничуть-ничетче отозвался отец. «Нет-нет, пусть спит, пока не выспится как следует. Разве можно отправляться в логово врага с почти готовым неврозом? «Чтоб ты знал, моя сестра святая женщина и никогда меня не ругала, она ж понимает». К подобному стилю общения, каждый на своем языке, но с полным пониманием, Кайден уже привык. Однако на этот раз собеседники, похоже, обходились без помощи магии, а иллюзию полного взаимопонимания им создавали либо тетушки на настойке, либо отцовские экстракты из грибов и трав. В дверь постучали, наверное, кто-то все же о нем вспомнил. За перегородкой опять глупо захихикали, но с места никто не двинулся. Кайден пригладил волосы, расправил на себе одежду, в которой вчера так и уснул, и выбросы своего закутка. Его, сторчавшийся папаша и вчерашний благодетель с разными ушами сидели друг против друга прямо на сыновке на полу и с блаженными улыбками умственно отсталых курили какую-то дрянь. «О, разбудили!» С сожалением произнёс Орландо и поспешил утешиться очередной затяжкой. Как самочувствие? Почему меня никто не разбудил? Я уже понял, вздохнул Кайден. А вы подумали, что будет, если меня хватится, и Немшаст пришлёт кого-то выяснить, что случилось, или ещё лучше сам припрётся. Всё путём, беззаботно махнул рукой его укуренное величество. Ему сообщили, что ты заболел. Кантер с утра ходил к этому Как ее? К радисту. В общем, можешь болеть дальше в свое удовольствие. Травки хочешь?» В дверь снова постучали. Кайден неодобрительно посмотрел на протянутый косяк и качнул головой. «Я такого не употребляю». «А вы что, не слышите, что стучат?» «Где?» – изумленно свертел головой отец. «Я никаких тараканов тут не вижу». «Если это Эльвира», – доверительно понизил голос местролеец, Скажи ей, что я ушёл час назад и что я был совершенно трезвый. Кайдент покинул тени ночи и пошёл открывать сам.